Глава 37. Сим. Уезжаю из дома родителей в еще более дерьмовом состоянии, чем приехал. Внутри звенящая пустота. Ощущение, будто из меня все эмоции, все чувства, все к херам выкачали. А в голове так и крутится наш с отцом спор. Руки подрагивают, а сердце колотится, буквально раздирая грудную клетку. Обидно. Единственное слово, которое на батом звучит в голове — «обидно, сука». Я смутно помню пролетающую дорогу до городской квартиры предков, от которой по счастливой случайности валились ключи у меня в бардачке. Уже думал, что придется снять номер в отеле, чтобы пересидеть бурю и подумать, что я буду делать дальше, да и элементарно выспаться. Но судьба послала более приемлемый вариант — Добравшись до квартиры, оставляю машину на подземной парковке, пишу матери СМС, где остановился, чтобы хоть немного ее успокоить, и едва доползаю до кровати, падая без сил. Пялюсь в потолок, но веки будто свинцовые. Глаза тут же закрываются, и я мгновенно проваливаюсь в глубокий сон. Просыпаюсь, когда за окном уже темно. Состояние полной разбитости в душе. Ощущение в теле, будто по мне КамАЗ проехал. Совершенно не хочется двигаться, но приходится, прилагая титанические усилия, поднять себя и отправить их в душ, мысленно отвешивая подзатыльник за подзатыльником. Потом горький кофе без сахара, взгляд в пустой холодильник, осознание, что придется что-то думать на ужин и почти часовая гневная тирада тренера по телефону. Штраф за неповиновение и внеочередная тренировка завтра в качестве отработки. З... Хотя того и стоило ожидать. Спорт он и есть, спорт и не прощает нарушение дисциплины. Усаживаюсь за барную стойку и тупо бесцельно пялюсь в стену. Никогда не страдал такой херней, как самокопание, и даже пробовать не хочу. Но одиночество и невозможность поехать к мелкой давит тяжеленным грузом. Да еще и в квартире стоит гнетущая тишина, которая в какой-то момент становится просто невыносимой. Пусто, необжито и холодно. на молчит, наверняка отсыпается, а я понимаю, что не могу сидеть на месте в гордом мать его одиночестве. Полагаю, именно сейчас самое время поймать и хорошенько разъяснить одной зарвавшейся мразией. Как себя вести не следует. Натягиваю джинсы с футболкой и набираю Марату. Друг оказывается в клубе и уже на низком старте готов выехать, куда я скажу. Обзваниваю знакомых ребят с юридического, и мне хватает буквально 10 минут, чтобы найти скотину Илью в одном из второсортных баров. Наверное, празднуют обрушение своего охеренно гениального плана. Отпразднуем вместе. Накидываю куртку, хватаю мобильник и ключи, дергаю входную дверь, собираясь уходить. Да замираю, прирастая ногами к полу. Лето. Влетает удивленный вздох и мелкая, в моей серой толстовке и с мокрой головой улыбается, тут же кидаясь ко мне. Опомниться не успеваю, как моя вредина. Обвивая руками за шею, легонько целует своими сладкими губами, заставляя тихо в голос застонать и закрыть за нами дверь. «Чёрт, нельзя, нам категорически нельзя оставаться с ней наедине сейчас, я же просто взорвусь от желания». Виолетта отстраняется, поднимая свой теплый кофейный взгляд глаза в глаза, а мне хочется взвыть от радости. Так чертовски счастлив я ее здесь видеть. Такое ощущение, что когда ее нет рядом, моя жизнь превращается в мрак. Густой и непроглядный, и только эта кореглазая девчонка с неукротимым нравом становится тем самым лучиком света в темном мать-его царстве. «Привет, симсим -Сим, повиснув у меня на шее, пробегает пальчиками по моим приоткрытым на выдохе губам лета «Соскучился?» «Очень. Говорил совершенно не кривя душой. Ты откуда и как узнала, где мне искать?» «От родителей. Я узнала и приехала». Тут же скисла любимая мордашка, а настроение от безоблачно-радостного поменялось на кардинально противоположное. Девушка потопила взгляд и закусила зубками губу, в очередной раз устраивая моей выдержки проверку на прочность. Эти самые губы хочу кусать до боли, до ее тихих стонов. Грёбаная секс-диета. Почему-то именно сейчас, как никогда, остро ощущаю прошедшие пару-тройку недель без разрядки. А летто, тем временем все смурнее и щеки дует все активней. «Эй, что такое?» Подцепляя пальцами за остренький подбородок, заставляя вскинуть взгляд на меня, Виолетта часто-часто машет своими густыми ресницами, и я вижу, как стремительно прекрасные глаза наполняются влагой. «Скажи, что ты не собралась реветь, вредина!» Выходит испуганно. Но я из тех мужиков, которые теряются при виде женских слез, не зная, что с ними вообще в этот момент делать-то. Это я виновата, Макс. В чем? В том, что ты уехал из сборной, насобирал штрафов и... И что с отцом поругался? Надо было сказать ему про случившееся. Почему ты позволил ему считать, будто этот отъезд была твоя прихоть? Чтобы прикрыть меня и мою глупость. Не надо было, Макс, я... Потому что отъезд и был моей прихотью. Да нет же, это из-за меня. Перестань. Перебиваю немного грубо, но настойчиво. Голос даже срывается на рык, но иначе с ней нельзя. Она сейчас себе навоображает не весь что и свалит на свои хрупкие худенькие плечи все грехи мира. Это не твоя вина, ясно? Уехать был мой выбор, и я знал, что отцу это не понравится. Ему ничего не нравится, лет. Любой мой шаг подвергся бы критике. Поэтому перестань забивать свою милую головку всякими глупостями. Говорю и сильнее сжимаю руки на худенькой талии, вжимая в свое тело. Это наши с ним проблемы, нам и разбираться. И все равно Виолетта... Хватит. Между нами устанавливается тишина. Взгляд глаза в глаза и непрошибаемое упрямство во взгляде у обоих. В итоге Виолетта сдается первая. Кивает и тяжело вздыхает, выпутываясь из моих объятий. «Но я не хочу отпускать». Протестует все тело, от макушки до пят, но, боюсь, своим напором могу ее спугнуть, поэтому разжимаю руки. «Ты теперь здесь будешь жить?» спрашивает Вредина, стремительным жестом смахивая со щеки слезинку. Стильно и невычурно оглядывается Вредина, складывая руки на груди и обходя гостиную. «Здесь какое-то время. Не хочу возвращаться домой. Все настолько плохо, да?» Я не хочу об этом, мелкая. Прости. Да хватит уже, улыбаюсь. Но извинялась на год вперед. Ты слишком самонадеян, если думаешь, что я буду так мало косячить. Тут же парирует вредина, и мы переглядываемся, начиная тихо хохотать. Вот такой хочу ее видеть. Смущенной, довольной, улыбчивой и жизнерадостной. Всегда. Я готов сделать для этого все, что угодно, даже гребаную луну с неба достать, если понадобится. «Ты куда-то собирался?» — кивает Лето, намекая на зажатые у меня в руке ключи. «Э-э-э...» ну не говорит же ей, что я собирался от души набить рожу одному нашему общему знакомому!» «Утром, когда я упомянул в машине, что Илья свое получит, она и так разнервничалась. Холодильник пуст, а я жутко голодный!» «Ты собрался что-то готовить? Давай я помогу!» — воодушевленно подскакивает на месте летта, смотря на меня большими сияющими глазами. «По правде говоря, сготовка у меня туго, но если ты возьмешь это дело в свои руки, я и мой желудок будем тебе безумно благодарны, Вредина». «Да, да, конечно, Идем. Тут же, подхватив меня за руку, тянет за собой девушка. И мне в итоге приходится покорно подчиниться, набирая по дороге сообщение Марату, давая отбой. «Сегодня рожи бить не будем. Отложим это увлекательное мероприятие. Но потом».